Глава седьмая. Я снова тщательно обыскала корзинку, но, к сожалению, ничего больше не нашла. Отставила презент красоваться на краю стола, где он смотрелся невероятно презентабельно, вспомнила, что так и не выбрала фильм, и тут же полезла в интернет исправлять упущения. Афиша моего любимого кинотеатра порадовала разнообразием, и мне даже пришлось делать выбор между романтической комедией и субтитровой комедии. и очередной экранизацией комиксов «Марвел». Но подумав, остановилась всё-таки на комиксе. Вот строила бы я планы на Петра, как та же Ольга на Григо, можно было бы и добавить в наш вечер романтичности. Но романтичность была не про нас. Предусмотрительно забронировала парочку билетов в центре вип-зала на 8 вечера и с чувством выполненного долга откинулась на спинку стула. Катя. Всё-таки не выдержала Ольга и, И я без труда расслышал в её голосе тщательно скрываемое любопытство. Ты само воплощение зла. Да-да, хвалите меня. Улыбка сама собой растянулась до ший, а прищур получился поистине кошачьим. Чего тебе, Оленька, любопытство сгрызло? Ещё нет. Обижно поджала свои безупречно накрашенные губы красотка, но всё равно не удержалась и буркнула: «Да грызает!» «Ну, Кать, рассказывай, кто?» «Если бы я сама знала!» «Петр отрицает свое участие, а больше и подумать-то не на кого!» «Димка на такое расточительство не способен, я от него ни разу больше пяти цветков не получала!» Я мысленно послала своему бывшему лучи поноса и развела руками. «Так что мысли нет никаких!» «Сомневаюсь, что это кто-то из наших клиентов!» «Тайный поклонник?» Заинтригованно загорелась взглядом наша гуру отношений. Возможно, не очень радостно согласилась я. А что морщишься? А на кой он мне? Ни подписи, ни других опознавательных знаков. А если маньяк? Сомневаюсь, что маньяк стал бы тратиться на подобное излишество, с осознанием дела фыркнула Ольга. Ты не поверишь, маньяки и не такое учудить могут. особенно если это маньяк с психическими отклонениями. Моментально вспомнились тысячи рассказов родителей и ещё сотня байк Пашки. О, только не это. Опять с братцем о его клиентах переобщалась. Ольга недовольно закатила глаза, затем скосила взгляд на цветы и уверенно заявила: "Нет. Подобный маньяк сделать не мог. Кстати, что ты твой Пётр так спокойно отреагировал?" Не приревновал даже. У вас с ним всё так печально? Небрежный стоник красотки зашкаливала, но я очень хорошо знала это хищное выражение лица и поэтому ответила весьма резко. У нас с ним всё так доверительно. Её в воле она бы обоих опёров в себе загребла, так что я поторопилась перевести тему. Кстати, вы с Григом сегодня встречаетесь? О, да. Кришника обещал заехать за мной после работы. Мы с ним идём в кафе, победоносно сообщила Олька на весь кабинет, при этом не забыв бросить на притихшую Свету уничижительный взгляд. Затем чуть понизила тон, но всё равно её личное признание прозвучало чересчур громко. "Это не мужик, это секс-бомба ходячая". Я едва удержалась, чтобы его прямо в машине не завалить. От чего же? Поверю Понимающе согласилась я, вспомнив, как выглядел грек в отражении. И слава всем богам, я вижу сквозь иллюзии. Мне для полного комплекта ещё поклонника крокодила не хватало. С иачром-то до сих пор не всё понятно. Стоп. Эдмунд? Мой дикий взгляд против воли метнулся к цветам, и я сглотнула от ужасающей догадки. Только не он. Как он нашёл меня так быстро? Оставался ещё вариант с тайным поклонником. Но чем дольше я смотрела на цветы, тем отчетливее понимала, что догадка верна. Кремового цвета розы раз. Их невероятное количество два. Обращение ко мне курьера три. Никто из моих знакомых и просто случайных встречных никогда не назвал меня Катериной. Катей, Катюшей, Катенькой и даже котёнком, но никогда Катериной. Лишь лорды Аверьеры. На мгновение представила, что они всем табаром пришли за мной на землю, и мне моментально поплохело. Нет. Такого я заново не переживу. Желудок сжался от нехорошего предчувствия, а внутренний голос начал мерзко, но слегка истерично хихикать. Да замолчи ты уже. И без тебя тошно. «Кать, ты меня слушаешь?» — капризно уточнила Ольга. «А?» Я перевела мутный взгляд с цветов на коллегу и медленно кивнула. «Слушаю, да. Но, знаешь, мне кажется, Гриша не слишком избалован женским вниманием». Брат рассказывал... «О, нет!» — резко прервала меня Оленька и высокомерно вздёрнула подбородок. «Меня не интересует, что рассказывал твой брат». Я просто уверена, что он именно тот, кто мне нужен. Ну, уверена так уверена, отмахнулась я, потому что сейчас мне было абсолютно безразлично, после какого свидания у них всё закончится. Мысли мои занимал один единственный вопрос, который лично для меня имел важность мирового уровня. Эд или не Эд. Последний рабочий час тянулся невероятно долго. 10 минут, 7 Пять. Добрый вечер, девушки. Дверь офиса распахнулась с мелодичным перезвоном, впуская внутрь моего долгожданного рыцаря в сияющих доспехах. Серьёзный, изумительно пахнущий и невероятно стильный. Светло-зелёная рубашка, чёрные брюки, чёрная кожаная куртка. Мой взгляд заинтересованно скользил по фигуре Петра, пока не замер на его иронично прищуренных глазах. Уверена, на моём лице он прочёл многое. Как наверняка и в мыслях девчонок, которые буквально поедали его взглядами. Но всё это заняло какую-то долю секунды. И вот Опер уже склонился через стол, чтобы поцеловать меня в уголок губ и шепнуть на ухо: "А там ри, иначе меня уже собираются увести". Даже так. Привет, милый. Продемонстрировав улыбку, покажи все свои 32, я промурлыкала. Я соскучилась. Я тоже. Вибрирующий голос пробирал до мурашек, но судя по смеющимся карим глазам, ситуация его забавляла. Интересно, что ж такого думают девчонки, что он едва сдерживает смех? Готова? Да, а ты? Последовал провокационный вопрос уже от меня. Я всегда готов, моя прекрасная леди. Тогда не будем мешать девочкам собираться, воодушевлённо выдала я, словно только что вспомнила, что мы не одни. Выключила компьютер, подхватила в одну руку сумку и курточку, другую вручила своему добровольному рыцарю, и под завистливый вздох Ольги, наверняка так и не оторвавшийся от рассматривания оперского зада, мы покинули офис. Лишь в машине я зло расфыркалась, позволяя себе выпустить пар. Нет, какова нахалка? Грешаний её не видит. Уж не знаю, что думал обо всём этом Пётр, но как только он занял водительское сиденье и повернул голову ко мне, как по салону тут же разнёс его заразительный смех. А вот и не смешно, буркнула я. Да-да, прости. Опер даже глаза тыльной стороной руки вытер, словно все это рассмешило его до слез. «Просто Оля эта ваша такая...» «Какая?» — ворчливо переспросила я, когда спутник замялся. «Глупая, недалекая, ограниченная хищница», — осуждающих мутнул Петр. Ей абсолютно безразлична личность выбранной цели, лишь бы эта цель была богата и так же недалека, как она. моральных ценностей ноль. Всего несколько слов, а как точно описана суть. А света мне понравилось, вдруг неожиданно отметил опер. Милая девушка и искренне за тебя радуются. Парни бы ей хорошего. Всё в твоих руках, одобрил я инициативу Петра, а когда он удивлённо приподнял брови, подбадривающе похлопал его по руке. А что? Со мной возишься же? Вот и ей помоги. Я похож на фею крёстную? Вроде бы даже оскорбился Опер. Ну. Я прищурилась, словно пыталась примерить на него эту роль. Наклонила голову направо, налево, а затем скептично цыкнула. Нет, не похож. И моментально воодушевлённо добавила. Зато невероятно похож на очень хорошего человека и просто отличного друга. Сражён комплиментом на повал, рассмеялся явно польщённый опер и, наконец, завёл машину. «Куда едем, под Лиза?» «В кинотеатр, где в ожидании сеанса мы подкрепимся самой вкусной пиццей в городе», заявила я, и мы отправились по озвученному мною адресу. Пока ехали, Пётр поднял ещё один животрепещущий вопрос. «Что думаешь о личности дарителя?» Появились догадки. Не знаю, задумчиво протянула я, немного страшась озвучить ту единственную. А можно как-нибудь выяснить это у того, кто доставил цветы? Мы уже пробили фирму. Сначала обрадовал меня опер, но почти сразу и огорчил. Оплата наличными, причём тоже через курьера. Утром пришёл перенёк с запиской и деньгами. В записке рекомендации по составу букета и дарственной надписи, твое имя и адрес. Сейчас пытаемся пробить второго курьера, но пока безрезультатно. Жаль. Некоторое время ехали молча, а затем я все-таки выдала. Мне кажется, это Эдмунд Авериер, мой поклонник из мира Галеон. И кратко рассказала о тех трех вещах, из-за которых моя догадка обрела почти стопроцентную уверенность. И иных вариантов у меня нет. И что думаешь? немного напряжённо уточнил Пётр, периодически косясь на меня, но преимущественно контролируя дорогу. Я смогла лишь неопределённо пожать плечами. Странно всё это. Неизвестно. Призрак ли он до сих пор, или, как и мне, рот дал ему тело. Он прислал цветы и записку-комплимент, но я все равно не представляю, что он планирует делать дальше. Не подписал, не явился сам. Меня пугает то, что я не знаю правил его игры. А что, если это он пока лишь присматривается? А может, даже следит? Вдруг следующим шагом станет очередная эксцентричная выходка, от которой пострадаешь уже ты. Что, если сегодня он видел нас и сделал выводы? Только не паникуй. На мою коленку легла широкая ладонь Опера. Уверен, если Эдмунд начал с цветов, то это говорит лишь о его благих намерениях. Вряд ли у меня получится прочесть его мысли и приличной встречи. Всё-таки он тёмный лорд, но что-то мне подсказывает, что тебе нечего бояться. А тебе "Моро спросила я. А мне по работе бояться не положено", залихватски усмехнулся Пётр, подмигнул и потрепал меня по колену. "Не переживай, за тобой присматриваю не я один. Уж всем отделам-то мы справимся даже с тёмным лордом. А там глядишь, и пристроим тебя в его надёжные руки". "Ещё чего?" искренне возмутилась я. "И вообще, «Я, может, еще к тебе присматриваюсь!» «М-м-м!» Во взгляде опера промелькнула заинтересованность. «И как?» «Присматриваюсь!» Капризно поджала я губы и вздернула нос, что вновь вызвало смех моего спутника. «Ай, ну тебя! И не скучно жить таким проницательным всезнайкой, а?» «Иногда бывает», вздохнул Петр. Но с тобой мне не скучно ни секунды, уж поверь. И на этой воодушевляющей ноте мы отправились портить свои фигуры вредной пицей и ещё более вредной колой, а затем и кино смотреть. А это А может и нет, это вовсе. Остаток вечера прошёл в обнимку с попкорном и с постоянной улыбкой на губах. Фильм порадовал не только сюжетом и спецэффектами, но и игрой актеров, которая оказалась на высоком уровне. Домой меня доставили по высшему классу, и Тузика мы выгулили тоже вместе, потому что Петр решил больше не отпускать меня одну, даже на прогулке. По словам опера, пока мы не выяснили истинную личность дарителя, который может оказаться кем угодно, даже маньяком с форума, теперь за мной будут присматривать круглосуточно. И даже ночью, скепично прищурилась я. И даже ночью сурово кивнул Пётр. И только я хотела возмутиться, как ехидно добавил. Но, к сожалению, только снаружи. И слава Богу! Кстати, на выходных обещают хорошую погоду. Беспечно продолжил мой спутник, словно только что не провёл мне шокотерапию. Наши выбираются на пикник. Присоединишься? только воскресенье. В субботу мы работаем. Без проблем. Согласна. Спокойной ночи, леди. Желаю вам сладких снов. Спокойной ночи, рыцарь. И тебе красочных. А вот и четверг. Чем же он у нас знаменателен? Ах, да. Он знаменателен появлением Андрея Свет инакентьевича. Косметики минимум, одежды максимум. Элегантная, но закрытая пастельного цвета блузка, строгие чёрные брючки, волосы в простой хвост. Вот и готов незатейливый наряд для встречи с начальством, который, естественно, пришлось объяснить, когда я села в машину к Петру. Уж слишком озадаченным был взгляд Опера. Начальство обещалось нагрянуть. Любимое начальство. Меня вновь смерили оценивающим взглядом, в котором скользило недоумение. Знаю, так я похожа на учительницу младших классов. Уже говорили. Обожаемая, не скрывая сарказма, фыркнула я и уже спокойнее пояснил. В целом нормальная, но периодически не сдерживающая порывы распускать руки. Мне принять меры? Моментально предложил свои услуги Пётр. А поможет? В отличие от спутника, я была настроена скептично. Понимаешь, в целом-то он мужик нормальный, дынь да не жлоб. С одной стороны, если бы он успокоился, я бы, конечно, обрадовалась, а с другой, как бы хуже не стало. Не станет, самоуверенно кивнул Пётр, явно уже что-то задумав, и поинтересовался. Когда он обычно появляется? Часов в 11. хотя бывает и после обеда. Тогда жди наплыва посетителей. Таинцено усмехнулся Оппер, а на мой удивлённый взгляд ещё и подмигнул. Наши девчонки в последние дни откровенно заскучали и только и ищут повод развеяться. Почти верю. Ладно, сознаюсь, рассмеялся предприимчивый рыцарь. Наши дамы нам уже все уши прожужжали о том, у желают лично познакомиться с тобой. Признание слегка напрягло. Никогда не любила беспричинного стороннего интереса, да ещё и от незнакомых женщин. Это ещё зачем? Любопытство? Обыкновенное женское любопытство. Беспечно пожал плечами Пётр. Грешаня тебе дифирамбы поёт, да и я с тобой вроде как встречаюсь. Чем не загадка. Ну, хмм, а вот это меня уже озадачило, и я с подозрением поинтересовалась. А с чего это грешаня мне диферамбы поёт? А это ты у него самого уточни. Коварно ухмыльнулся Опер, явно что-то скрывая. Всё, беги, красавица. Но прежде чем я вышла из машины, Пётр добавил: Если увидишь девушку-кошку или девушку-змею, не пугайся. Они из наших, из опёров. Звать Анджела и Сабрина. Кошка и змея опять за о парк. А обычных девушек вы не заводите? Кать, мы всегда видим их обычными. Это только твоя проблема. Взгляд сквозь иллюзий. Ну, не скажу, что проблема. Хорошо, хорошо. Торопливо согласился со мной Пётр. Не проблема, а особенность. Всё, беги. Будут вопросы звони, разберусь. Разрешить исполнять, господин Опер. Разрешаю. Выполняй. Серьёзно кивнул, но следом заговорщицки подмигнул Пётр, тем самым, предав мне такой заряд бодрости и хорошего настроения, что его не испортил даже хмурый вид Ольги. с остервенением подпиливающей ногти. О-о-о, кажется, у кого-то не сложилось. Нет-нет, мне совсем не интересно. Ну, если только капельку. Но нет, сама я спрашивать не буду. Выдерживаем время. Выдерживаем. «Твой знакомый — козёл!» — наконец заявила Ольга спустя минут двадцать. и зло отбросило от себя ни в чём не виноватую пилочку. «О, нет, дорогая, он крокодил!» «Он меня бросил!» — вновь выкрикнула красотка, на что я лишь мысленно усмехнулась. «Мне ответить, что заслужила?» «Катя!» — истерично взвизгнула Ольга, взвинтив себя окончательно. «М-м-м?» Я медленно отвела взгляд от экрана монитора, где просматривала последние горячие новости и без видимого интереса приподняла бровь. Ты что-то сказала? Григ меня бросил. И как так это вышло? Наигранно удивилась я, но моё ехидство прошло незамеченным. И словно лишь этого вопроса не хватало оскорблённой Ольге, чтобы поток откровений вылился на наши уши. Всё начиналось нормально, Мы отправились в кафе, а затем ко мне. И только я ушла в спальню, чтобы снять всё лишнее и надеть халатик, глаза кросотки метали молний, а из орта раздавалось самое натуральное змеиное шипение. И только я вышла, как он заявил, что ему позвонил начальник и его срочно вызывают на работу. На работу в 10:00 вечера. Погоди. Я абсолютно не поняла, в чём проблема, и удивлённо уточнила. Но он ведь не сказал, что бросает тебя. Этот гадёныш сказал, что обязательно позвонит, как освободится, процедила Ольга и завопила на весь кабинет. И до сих пор не позвонил. Да. Это действительно трагедия мирового масштаба. Значит, не освободился. Выдала я вариант, который мне самой показался весьма правдоподобным. Судя по тому, что мне успели рассказать оба опера, бывало у них и такое. "А трубку не берёт, потому что дома забыл", продолжала негодовать Ольенка. "Всё может быть", согласилась я, окончательно убеждаясь, что проблема буквально высасана из пальца. "Оль, у них работа такая. Какая?" «Ну какая у него работа!» Рявкнула Ольга и неожиданно осеклась. Замерла, словно ей в голову пришла весьма неожиданная мысль, а затем с подозрением и явно звучащей претензией поинтересовалась. «Кстати, кем он работает?» «О-о-о! Вот и дошли до сути!» «Что там Гришаня об этом говорил?» «Никому не интересен внутренний мир бедолаги». лишь внешность и доход. Помню, помню. А он тебе не говорил? Удивилась я, изо всех сил стараясь не переиграть. Вообще-то я этим не интересовалась, надменно заявила Оленька, намекая тоном, что в этом виновата только я. Одарила меня высокомерным взглядом, с прещуром и заявила: "Рассказывай всё, что знаешь". А я ничего не знаю. Видела ты его всего пару раз. Я не собиралась облегчать задачу той, которая не вызывала во мне приязни. Ещё чего не хватало. Знаю, что работает в какой-то государственной правоохранительной структуре, то ли Опер, то ли ГБРовец. У него ещё какие-то психологические проблемы были. Он к братишке ходил. Какие проблемы? Удалось перед Ульгой словно почуяла след. Без понятия. Это же врачебная тайна, хмыкнула я, с внутренним злорадством наблюдая, как поджимаются идеальные губки, а безупречные ноготки резко отбивают такт по столешнице. В общем, сама Оленька, всё сама. злючко едва слышно донеслось из-за стола напротив. Стерва, бесстрашно парировала я и ухмыльнувшись, откинулась на спинку кресла. Поругаться да легко. Договоришься, многозначительно прошептала брошенная красотка. Девочки, не ругайтесь. Подав голос первый раз за утро, Тихоня Света посмотрела на нас укоризненным и невероятно мудрым взглядом. Мужчины приходят и уходят, а нам ещё вместе работать. Презрительно фыркнув, на это весьма резонное замечание Оля недовольно дёрнула плечиком, но ничего не ответила, предпочитая изображать незаслуженно обиженную. Резко подвинула к себе клавиатуру и начала что-то быстро печатать, уткнувшись в монитор чуть ли не носом. Наверняка решила найти своего потеряшку в социальных сетях, не иначе. Уж в этом-то Оленька была специалистом высшего класса. Ну и шут с ней. У меня своих дел достаточно, чтобы ещё и об этом переживать. Время потихоньку шло. Почта просматривалась, новости прочитывались. Минутная стрелка неумолимо приближалась к контрольной отметке, и, к сожалению, всё-таки приблизилась. Доброе утро, красавица, жизнерадостно поздоровался с нами прямо с порога наш обожаемый начальник. Доброе утро, Андрей Инакиентьевич, слаженным хором откликнулись мы, будро натягивая на лица ответные улыбки. Сегодня начальник выбрал светло-серый костюм и светло-лиловую рубашку. Только вот то ли цвет ему не шёл, то ли фасон, но всё это висело на нём мешком и абсолютно не шло к его редким русым волосам и блёклым серо-голубым глазам. В свои 32 года Андрей Инакентьевич до сих пор не был женат, детей не имел, зато имел рыхлое тело, короткие месистые пальцы и масляный взгляд. который моментально утонул в низкомном декольте Ольги. Итак, солнышки, радую меня своими достижениями. Я терпеливо дожидала своей очереди, чтобы рассказать о том, кого и куда успела отправить и кто чем просто интересовался. Попутно краем уха слушала, как Ольга расписывает свои успехи, которые, по словам красотки, были просто фантастическими. О Оленька в пускании пыли в глаза — спец. После озвучивания ее достижений наши меркли и блекли, как цвета на солнце. «Здравствуйте!» — тренькнул дверной колокольчик, оповещающий о приходе посетителей, и я едва не потеряла челюсть. «Скажите, кто из вас Екатерина?» «Я», — тихо прошептала я, пытаясь вернуть глазам нормальный размер. Когда Пётр сказал о девушке из Мие и девушке-кошке, я как-то не сильно придала этому значения. Да и Ольгина утренняя истерика отвлекла от этих мыслей. Но сейчас сейчас я поняла, что Опер не шутил. Грациозно покачивая бёдрами, ко мне шла самая настоящая девушка-кошка. Лёгкая походка, стройное тело с человеческими руками, изящные черты лица, Невероятная красавица. Только с головой и хвостом кошки и с шурской благородного серебристого цвета. Чем обязана, все еще не придя в себя, максимально сдержанно поинтересовалась я, когда посетительница присела на стул возле моего стола. Рекомендации знакомого. Лукаво подмигнула мне посетительница и рассмеялась так мелодично, что на нас обратили внимание все, кто находился в кабинете. Особенно начальство, чей взгляд окончательно и бесповоротно прикипел к точёному плечику посетительницы. Прикипел бы он и куда поинтереснее, но увы, она умудрилась сесть к нему практически спиной. Буквально сегодня утром с ним болтала и узнала о его недавней поездке, куда его отправили именно вы, Катюша. промурлыкала интриганка. Он так вас хвалил, что и я решила обратиться именно к вам. Посоветуйте, куда мне лучше отправиться в это время года. Бали и Таиланд не предлагать. Понимаете, вся эта экзотика, о, как она меня утомила. Хочу чего-нибудь простого. Шалашик, уединение. Озвучивая свои условия, Кошечка активно привлекала к диалогу и нашего начальника, успев познакомиться с ним в 3 секунды и закидав его весьма провокационными вопросами. Кто будет приносить мне кофе в постель и делать массаж, если я отправлюсь в пустыню? А правда, что Байкал на самом деле море, а не озеро? Какие змеи водятся на Амазонке? Сколько прививок нужно сделать, чтобы не бояться укуса скорпиона? Вопросы порой нелепы сыпались из неё как из рога изобилия. Андрей Инакинтиевич, будучи весьма подкованным в своём деле, старался изо всех сил, но девушка по имени Анжела, словно решив побить все рекорды глупости, выдавала всё новые и новые вопросы. Как доехать автостопом до Японии? Зачем в Австралии такая большая пустыня, а гулять где? «Если в качестве сувенира я прихвачу с Антарктики яйцо пингвина, за это оштрафуют?» Я уже начала подозревать, что Анжела действительно слегка глуповата, но стоило мне повнимательнее присмотреться к выражению ее кошачьего лица, да к лукавым искоркам, то и дело мелькающим в глазах, как я сразу же отмела это предположение. Анжела была умна. умна и опытна настолько, что могла с лёгкостью сыграть выбранную роль глупышки. А ещё я наконец увидела её отражение и поняла, почему так завистливо поджимает губы наша Оленька. Анджела была красива не только в своей кошачьей ипостаси. Леди из опер отдела иных пользовалась личиной молоденькой, ухоженной блондинки с ясными голубыми глазами. Мягкие овал лица, в меру пухлые губы Идеальный макияж без вызывающей вульгарности. Блузка из дорогого бутика с парочкой расстёгнутых пуговок, слегка приоткрывающих вид на высокую упругую грудь. Чёрные обтягивающие брючки, ничуть не скрывающие красивые ноги. Укороченная курточка, подчёркивающая стройную талию, маленькая сумочка из натуральной кожи. Одно слово идеал. Интересно, зачем она устроила этот спектакль? Катенька, скажите, а что вы думаете об автостопе? Анджела вновь подняла тему весьма опасного способа путешествия. Смотря какую страну вы выберете, сдержанно ответил я. Вы хотите путешествовать одна или с друзьями? Конечно, одна. Ох уж мне эти друзья, обиженно надула губки Анджела и доверительно пожаловалась. Один опять сорвался и по развратным бабам гулять отправился. Второй первую за миллион лен подружку скрывает. И что это за друзья? Вот скажите, как их потом друзьями называть? О как! Кажется, я понимаю, о ком она. А может, все не так? Может, вы чего-то не знаете? Вы так думаете? С надеждой заглянув мне в глаза, Анжела вздохнула. когда я уверенно кивнула. «Хм, а вдруг вы правы?» Кошечка еще немного погрустила, а затем посветлела лицом и воодушевленно поблагодарила. «Спасибо вам, Катенька, вы мне безумно помогли. Сегодня же потрясу этих оболтусов и выясню всю правду. Тогда я и определюсь, кто со мной поедет». А на днях постараюсь прислать к вам подружку. Её тоже надо куда-нибудь отправить, а то совсем в своих бумажках зарылась. Договорились? Конечно, Аджела, договорились. И всё бы ничего. Но чем я ей в действительности помогла? Всё, чмоки-чмоки. Поцеловала воздух в моём направлении кошечка и перевела лукавый взгляд на нашего начальника. Андрюша, вы не проводите меня до машины? Я. У, да, да, конечно. А шалев от подобного счастья Андрей Инакиентевич подорвался и едва не запутавшись в своих ногах, поторопился исполнить пожелание несостоявшейся клиентки, о чём он, кажется, даже не подумал. Идёмте, анжелочка. Мои аплодисменты мастеру. Если бы Пётр не предупредил меня о том, что Анжела из опергруппы Я бы никогда об этом не догадалась сама. До сих пор я так и не поняла, чего она добивалась своим визитом, но, судя по ее поведению, цель достигнута. Если ее подружка выглядит так же, как она, я захлебнусь в своих собственных слюнях, недовольно прошипела Ольга, когда за начальником закрылась дверь. И злорадно добавила. «Так ей и надо с друзьями!» Эх, дорогуша, знала бы ты, кто её друзья.